Глава сорок седьмая. Цена судна. Закончив с утренним умыванием, Найниф вытерлась полотенцем и без особого желания надела светлую шелковую сорочку. Шелк не так прохладен, как лен, а солнце, хоть и только что встало, судя по духоте в фургоне, предвещало еще один невыносимо знойный день. Помимо всего прочего, сорочка скроена так, что Найниф опасалась, Один неловкий вздох, и она упадет к ногам светлой лужицей. Хорошо, хоть она сухая, а не промокшая за ночь от пота, как та, от которой Найниф только что освободилась. Ночью ее мучили беспокойные видения. Кошмары Амагеддин, от которых девушка не раз вскакивала на постели. И были они много лучше тех, что не вышвыривали ее в мир яви. Сны Абергиты... Та выпускала в Найниф стрелы и не промахивалась. Сны о приверженцах пророка, взбудораженной толпой врывавшихся в зверинец, о том, как Найниф навечно застряла в Самаре, потому что ни одно судно здесь больше не приставало, о том, как, добравшись до Солидара, она обнаруживала, что за главную там илайда И опять Магеддин. От последнего сна Найниф проснулась вся в слезах. Разумеется, все дело в тревогах, и это вполне понятно. Три вечера в напряженном ожидании известий о прибывшем судне, которого все не было. Три жарких дня, когда приходилось с завязанными глазами стоять у проклятого щита, похожего на кусок забора. У кого угодно от таких переживаний сдадут нервы. А если еще будет снидать тревога, не подбирается ли к тебе Магеддин... Впрочем, пусть даже отрекшиеся известно, что Найнифс и Лейн скрываются в бродячем зверинце, это еще не значит, что она обязательно станет искать их в Самаре. В мире хватает зверинцев и кроме тех, что собрались тут. Тем не менее, выдумывать причины не волноваться было куда легче, чем не волноваться. Но почему я об Игвейн беспокоюсь?» Обмакнув размочальный кончик прутиков, стоящий на умывальнике блюдечко с солью и водой, Найниф принялась энергично чистить зубы. Игвейн возникала в каждом сне. Кричала на неё, но Найниф никак не могла понять, каким образом девушка то и дело врывается в ее сны. По правде говоря, этим утром настроение Найниф было таким плохим только отчасти из-за тревог и недосыпа. Прочее казалось совершенными мелочами. Но от мелочей ты никуда не денешься, раз они все тут как тут. Забившийся в туфлю камешек не идет ни в какое сравнение с тем, что тебе голову отрубят. Но если камешек досаждает уже долго, а плахи рядом не видать, от собственного отражения никуда не денешься, а волосы свободно распущены по плечам, вместо того, чтобы быть благопристойно заплетенными в косу. Сколько их ни расчесывай, медно-красный оттенок не станет ей менее противен. И Найниф слишком хорошо помнила, что на кровати за ее спиной лежит синее платье. Синее, от которого бы даже лудильщица оторопела заморгала, да вдобавок с таким же низким вырезом, что и первое красное, которое вон висит на крючке потому-то она и вынуждена надеть эту столь сомнительно и рискованную облегающую сорочку. Если верить словам Валана Люка, одного подобного платья недостаточно. Клорин сейчас трудилась над парой ядовито-желтых, и уже заходил разговор о наряде в полоску. Найнив же о полосатом платье и слышать не желала. «Ладно бы он разрешил мне цвета выбирать» подумала она, яростно орудуя прутиком. Или хотя бы кларин. Но нет, у него свои представления, что нужно, и расспросами он себя даже не утруждал. Кто угодно, только не волан Люка. Он выбирал такие цвета, что Найниф иногда даже забывала о чересчур смелом вырезе. Швырнуть бы это платье ему в лицо. Однако Найниф знала, что никогда так не поступит. Бергита щеголяла в этих платьях без тени смущения. Да, никаких сомнений. Она нисколько не похожа на ту бергиту, какой ее описывали сказания. Нет, не то, чтобы Найниф безропотно согласилась носить эти дурацкие платья лишь потому, что Биргита ни словом не выразила протеста. Она же ни в коем разе с ней не состязается. Это просто... Если приходится что-то делать прорычала Найнив сквозь зубы. «Лучше бы к этому попривыкнуть». «Что ты сказала?» спросила Элейн. «Если что-то говоришь, то будь так добра, вынь изо рта эту штуку, иначе ничего не понять». Утирая подбородок, Найнив сердито покосилась через плечо. Элейн сидела на своей узенькой койке, подобрав под себя ноги и заплетала крашеную косу. Девушка уже успела нарядиться в белые штаны, сплошь расшитая стеклярусом и белоснежную шелковую блузку с воротом из кружевных оборок, которая казалась чересчур прозрачной. Расшитая блестками белая курточка лежала на кровати. Белая! У Элэйн тоже было два костюма для выступлений, и третий уже шили, все белые, пусть даже и с блестками. Если ты, Элэйн, решила одеваться подобным образом, то хотя бы не сиди так. Это неприлично. Элэйн угрюмо посмотрела на Найниф, но все же опустила, обутые в мягкие туфли ноги, на пол. И вскинула подбородок в свойственной ей манере, чего Найниф просто терпеть не могла. «Думаю, я сегодня с утра вполне могу в город прогуляться», – холодно сказала Элэйн, не переставая заплетать косу. «А то сидишь в фургоне, точно, в клетке». Прополоскав рот, Найниф сплюнула в умывальник, подчеркнуто громко. Несомненно, фургон с каждым днем становился все теснее. Может, и мы в самом деле нужно, по мере возможности, держаться подальше от посторонних глаз. Эта идея принадлежала Найниф, о чем она уже начала сожалеть. Но ситуация и вправду становилась нелепой. Три дня, чуть ли не под замком вдвоем с Элейн, не считая времени, когда они выступали. И уже кажется, что прошло три недели. Если не три месяца. на Нейниф никогда прежде не отдавала себе отчета, насколько ядовит язычок у Илэйн. Нет, корабль должен прийти. Должен. Хоть какой-нибудь. Нейниф готова была отдать все деньги, лежавшие в кирпичной печке, до последней монеты, всей драгоценности. Что угодно, лишь бы сегодня пришел корабль. «А что, это не привлечет внимания? Хотя, может быть, тебе и впрямь лучше немного поразмяться. Наверное, потому, что эти штаны так туго обтягивают твои бедра?» Голубые глаза нехорошо вспыхнули. Но подбородок Элэйн остался гордо вскинутым, а голос холодным. «Прошлой ночью мне снилась Эгвейн. Она говорила о Ранде и о Каэриене. Я очень волнуюсь из-за произошедшего там» даже если тебя это не волнует. И кроме всего прочего, она сказала, что ты превращаешься в брюзгливую старую коргу. Впрочем, я бы не так выразилась. Я бы сказала, в сварливую торговку рыбой. Ну-ка, послушай меня, ты несносная девчонка, если ты не... Сверкая глазами, не захлопнула рот и глубоко вздохнула. Усилием воли она заставила себя говорить спокойнее. «Тебе и Гвень снилась?» Элэйн коротко кивнула. «И она говорила о Ранде и о Кайриене?» Элэйн подчеркнуто раздраженно закатила глаза, продолжая заплетать косу. Найниф заставила себя разжать кулак. Она уже успела сжать в горсть медно-рыжие волосы. Заставила себя выкинуть из головы мысли о том, чтобы преподать дочери наследницы проклятого Андора несколько уроков, обыкновенной повседневной вежливости. Если вскоре не отыщется судно... Если ты еще способна думать о чем-то, кроме того, как ноги на показ выставить, в чем ты и так уже преуспела? Возможно, тебя заинтересует кое-что. В моих снах тоже была Эгвейн. Она сказала, Ранд вчера одержал огромную победу у Каэриэна. — Может, я и показываю ноги? — огрызнула Силейн. На щеках ее залили пятна. Зато я не выставляю всем на обозрение. Она и тебе снилась? Сравнение снов не заняло много времени, хотя Элэйн беспрестанно подпускала язвительные замечания. У Найниф имелась веская причина наорать на игвин а Элэйн, по-видимому, грезила о том, как бы пройтись перед Рандом в своем костюмчике с блестками. Это самое меньшее. Причем сказать о том требовала простая честность, но все равно очень скоро выяснилось, что игвин говорила обеим одно и то же. Места для сомнений не оставалось. Она продолжает твердить, что и в самом деле находится там, пробормотала Найниф. Но, по-моему, все это было просто частью сна. Игвейн очень часто говорила, что такое возможно разговаривать с кем-то в своих снах но она ни разу не упоминала, что сама способна на это. А почему я должна была ей верить? Я о том, что она, наконец-то, по ее словам, узнала какое-то копье, которое он теперь удумал носить. По ее словам, оно шанчанской работы. Это же совершенный чушь. Ну, естественно. Элэйн дугой выгнула бровь. Что за раздражающая привычка? Такая же чушь? Как обнаружить, Керандин с ее средит. Найнив, должны быть и другие беженцы с Шанчане, а из брошенного ими тут копья — это самое меньшее. Но почему эта девчонка не может ничего сказать, не подпустив свои слова колючку? То-то я вижу, как ты сама этому поверила. Элэйн перебросила через плечо заплетенную косу и вновь вскинула голову. Довольно надменно. Надеюсь, с Рандом все в порядке. Нэнни вхмыкнула. Игвейн говорила ему, нужно несколько дней отдохнуть, прежде чем он на ноги встать сумеет. Однако он был исцелен. Элэнни продолжала. Никто же ему не говорил, что он не должен из кожи вон лезть, так перенапрягаться. Разве ему неведомо, что сила убьет его, коли он зачерпнет слишком много, или станет творить плетение усталым? То, что справедливо для нас, относится и к нему. Итак, она намерена сменить тему? Может, и не знает, — вкратчиво проговорила Найниф. Ведь для мужчин нет белой башни. Это заставит Элэйн задуматься кое о чем другом. По-твоему, это и в самом деле был самаэль Элэйн искосо глянула на Найниф. На языке у нее наверняка вертелся какой-то острый ответ. Потом девушка недовольно вздохнула. К нам это вряд ли имеет какое-то отношение. А лучше бы обдумать, не воспользоваться ли опять кольцом. И не только для того, чтобы с Игвейн повстречаться. Сколько еще надо узнать. Чем больше я думаю, тем больше понимаю, сколь многого не знаю. Нет. Вообще-то Найниф не думала, что Элэйн немедленно кинется доставать кольцо терангреал Но невольно шагнула к кирпичной печерке. Больше никаких вылазок в тело Ранриот. Ни ты, ни я туда не отправимся. Только на встречу с Игвейн. И продолжала точно не слыша, будто Найниф сама с собою разговаривала. Это ведь не то же самое, что нам самим направлять. Такая возможность. Мы ведь не станем сами отказываться от нее. но на Найниф девушка не глядела. Но в голосе ее проскользнул намек на укол. Она еще и настаивала, что если они будут осторожны, могут и силой воспользоваться. Насколько знала Найниф, за спиной у нее Элэйн так и делала. Готова поспорить. Если одна из нас отправится сегодня ночью в сердце Твердыни, то найдет там Игвейн. Подумай, если мы сможем говорить с ней в ее снах, нам незачем больше опасаться повстречать магидин в Теларан Риоде. — Значит, по-твоему, этому запросто можно научиться? — ехидно заметила Найниф. — Если так, то почему Эгвейн нас давно этому не научила? Почему раньше в наши сны не являлась? Впрочем, — говорила она, — не вполне искренне. Найниф страшилась Магеддин. Элэйн знала, как то опасно. Но это все равно, что знать, насколько опасна Гадюка. Элэйн знала, Но на Найнифта эта гадина уже ужалила. А возможность общаться, не входя в мир снов, была бы ценна и сама по себе, помимо избавления от угрозы Магедин. Элэн же по-прежнему не обращала внимания на Найниф. Интересно, почему она так настойчиво добивается, чтобы мы никому ничего не говорили? Это же лишено всякого смысла. С четверть минуты девушка задумчиво жевала нижнюю губу. Есть и другая причина, при первой же возможности переговорить с ней. Тогда я не придала этому значения, но когда мы беседовали в последний раз, она исчезла на полуслове Насколько я припоминаю, в тот момент она вдруг показалась мне удивленной и испуганной. Найниф глубоко вздохнула и крепко прижала обе руки к животу, в тщетной попытке унять внезапный трепет. Правда, она ухитрилась говорить так, чтобы голос не дрогнул. «Магедин?» «О, Свет, ну и радостные же у тебя мысли!» «Нет, если бы макетин могла влезть в наши сны, мы, по-моему, о том давно бы узнали!» Элэйн чуть заметно содрогнулась. «Да, она отдает себе отчет, насколько опасна Магедин. Так или иначе, взгляд у Игвин был не такой. Она хоть и была испугана, но не настолько» тогда, наверное, ей ничего не угрожает. Может, усилим воли, опустив руки, на ней всердито поджал губы. Только вот она не знала толком, на кого же сердиться. Хорошая была мысль убрать кольцо подальше, с глаз долой, и доставать лишь для условленных встреч с Эгвейн. Очень даже здравая мысль. В любой вылазке в мир снов имелся риск нарваться на Магеддин, а держаться от нее подальше – больше, чем просто хорошая мысль. Найниф на своей шкуре поняла, что ее саму можно одолеть. От этой мысли становилось нестерпимо, мучительно больно, и с каждым разом боль была острее, но против чистой правды не попрешь. Однако на сей раз нельзя отрицать, что Игвейн требуется помощь. Пусть и маленькая, но такая вероятность есть. Да, Магеддин необходимо опасаться, но это еще не значит, что Найниф должна сбросить со счетов подобную возможность. И может статься какой-то из отрекшихся, имеет что-то против Ранда лично, и теперь выслеживает его, исходя из своих мотивов, как Магеддин охотится на Найниф с Элейн. Судя по сообщению Игвейн, о случившемся как в Каирене, так и в горах, Это весьма спахивает на то, что один мужчина бросает вызов другому. Не собьет ли тот у него с плеча лучинку? Короче, кто кого за пояс заткнет. Нет, тут Найниф ничем не в силах помочь. Но вот и Гвейн... Порой Найниф представлялось что она позабыла, зачем, собственно, покинула двуречье А затем, чтобы защитить молодых людей из ее деревни, угодивших в паутину Айсседай. Ну, ненамного не моложе ее самой, всего на несколько лет. Но когда Найниф была деревенской мудрой, разрыв в годах казался куда больше. Не приходилось сомневаться, круг женщин в Эммондовом луге уже избрал новую мудрую. Но деревня не стала ей чужой, как не стал чужим и ее народ. И в глубине души Найниф не переставала считать себя мудрой. Однако каким-то образом задача защитить Ранда и Гвейн и Мэтта с Перином, а та Седай, превратилась в попытку помочь ему целеть. А под конец она так до конца и не уразумела, когда и как это произошло. Даже эта цель оказалась подчинена другим стремлениям. На территорию Белой башни Найни вступила с желанием узнать, как сбить спесь с Марейн а превратилось все в жгучее желание как можно больше узнать об исцелении. Даже ненависть к Айсседай за то, что они вмешались в жизнь ее односельчан, теперь переплелась со стремлением стать одной из них. Нельзя сказать, чтобы Бонайнив к этому очень стремилась, но не было иного способа научиться тому, что ей хотелось знать. Все теперь так запуталось, так переплелось, точно в одной из паутин Айсседай, Да и сама на них запуталась и уже не знала, как высвободиться из этих силков. Я по-прежнему такая, какой была всегда. Я помогу им, насколько смогу. Сегодня ночью громко произнесла Наинив: "Я воспользуюсь кольцом". Усевшись на кровать, она принялась натягивать чулки, вряд ли в такую жарищу уместно носить плотную шерсть но, по крайней мере, хоть отчасти она оденется, как требует того приличия. Добротные чулки и крепкие туфли. Бергита носила парчевые туфли и тонкие шелковые чулки, в которых наверняка прохладнее. Наниф решительно отогнала эту мысль прочь. «Вот и проверю, будет ли в твердыне Эгвейн. Если ее там не окажется, я сразу вернусь. И кольца мы трогать не будем» пока не придет время для следующей обговоренной встречи. Элэйн смотрела на Найниф не мигая, от чего та продолжала натягивать чулки с нарастающим чувством неловкости. Девушка не говорила ни слова, но ее бесстрастный взор давал понять, что она сомневается в правдивости Найниф. По крайней мере, так казалось самой Найниф. А на самом краешке сознания трепыхалась мысль, что можно легко устроить так, чтобы кольцо не касалось кожи, когда Найниф ляжет спать. А еще, что нет никакой разумной причины полагать, будто сегодня вечером Эгвейн будет ждать в сердце твердыни. Нет, всерьез размышлять о том Найниф никогда не собиралась, мысль явилась незваной. Но она возникла, и поэтому Найниф куда тяжелее было смотреть в глаза Элэйна. А что, если здесь замешан страх перед Магеддин? Что то перепугало ее? Нет, это всего-навсего здравомыслие, какую бы досаду не вызывало признание этого факта. Я сделаю, что должна. Найниф разогнала бабочек, трепетавших крылышками в глубине ее живота. Когда же она спустила сорочку на чулки, то готова была облачиться в синее платье, и выскочить вон из фургона на самое пекло, лишь бы избежать пристального взгляда Элейн. Элейн только-только закончила застегивать ряды маленьких пуговок на спине Найниф и ворчала, что ей-то никто не помогал. Можно подумать, кому-то нужно помогать штаны надевать. И тут дверь с грохотом распахнулась, впустив в фургон волну знойного воздуха. Вздрогнув от неожиданности, Найниф обеими ладонями прикрыла грудь и лишь потом, сообразив, что делает, опустила руки. Когда же вместо вала на люка в фургон поднялась Бергитта, Найниф попыталась прикинуться, будто поправляла вырез. Разгладив на бедре точно такое же ярко-синее платье, Бергита с самодовольной ухмылкой перекинула толстую черную косу через обнаженное плечо. «Если хочешь привлечь внимание...» Не утруждайся и не трать время попусту, и без того все явно, просто дыши поглубже, что она и продемонстрировала, а потом рассмеялась, глядя на кислую мину Найниф. Найниф сдержалась, одернув себя, хотя и не понимала, с какой стати ей себя окорачивать. Она с трудом представляла себе, что совсем недавно испытывала вину за случившееся. Гайдал Кейн наверняка только рад будет оказаться подальше от этойкой женщины. И Бергита пусть как хочет, так и поступает со своими волосами. Хоть в косу заплетает, хоть распущенными носит. Впрочем, это-то тут при чем? В двуречии, Майорион, я знавала кое-кого вроде тебя, — заметила Найниф. Всех купеческих охранников Калли по именам знала, и, несомненно, ни от одного из них у нее не было секретов. Улыбка Бергитты стала чуть напряженнее. А я когда-то знавала женщину вроде тебя. Матена тоже на мужчин сверху вниз смотрела, одного бедолагу из-за нее даже казнили. Он случайно наткнулся на нее, когда она голой купалась. Ее никто ни разу не поцеловал, пока жерис не украл у нее один поцелуй. Можно подумать, тогда она впервые открыла для себя существование мужчин. Она просто-таки одурела. «Жересу пришлось от нее на горе спасаться. Там он и жил. Берегись первого мужчину, который тебя поцелует. Рано или поздно такой появится». Стиснув кулаки, Найниф шагнула вперед. Или попыталась шагнуть. Каким-то образом между ней и Бергитта очутила Силейн. Девушка вскинула руки. «Прекратите сию же секунду. Обе!» сказала Элэйн, поочередно оглядывая Найниф и бергита с равным высокомерием. Линни не разговаривала. «Всегда ожидаю, что мужчины превратятся в медведи в амбаре, а женщины — в кошек в мешке. Но вы немедля прекратите когтить друг друга. Сейчас же. Больше я этого терпеть не намерена». К изумлению Найниф, Бергита вспыхнула от смущения и, надувшись, промямлила извинения. Прощение она просила, разумеется, у Элэйн, но сам факт вызывал удивление. Бергита решила остаться с Элэйн, и ей-то незачем прятаться. Но, по-видимому, три дня жары сказались на лучнице нисколько не лучше, чем на Элэйн. В свою очередь Найниф одарила дочь-наследницу самым ледяным из своих взглядов. Она-то ухитрилась не особо срываться, пока они ждали, сидя тут заперти Она сумела. Но Элайн явно не считала, что на эту тему стоит еще говорить. Тем же морозным тоном Элайн осведомилась у Бергитты. — Итак, у тебя была какая-то причина вламываться сюда, как взбесившийся бык? Или ты просто позабыла, как в дверь стучаться? Найниф открыла рот, чтобы вставить кое-что о кошках. Так, небольшой намек. Но бергита опередила ее, промолвив хрипловатым голосом. Из города вернулись Том с Джуэлином. «Вернулись!» — воскликнула Найниф. бергита взглянула на нее, и лишь потом повернулась к Элейн. «Ты их не посылала?» «Я? Нет!» — мрачно ответила Элейн. Найниф и слова не успела вымолвить, как девушка уже выскочила за дверь, а бергита следом за ней. Найниф ничего не оставалось, как пойти за ними, что она и сделала, сердито бурча себе под нос. А лучше бы Элэйн сразу выкинул из головы мысль, будто она тут приказы раздает. не до сих пор не могла ей простить, что она слишком многое открыла мужчинам. Душная жара снаружи показалась еще хуже, хотя час был ранний, и солнце взобралось лишь на парусиновую ограду вокруг зверинца. Не успела на ней спуститься по лесенке, как на лбу ее обильно выступили капельки пота. Но сейчас она не стала недовольна морщиться. Двое мужчин сидели на треногих табуретах возле костерка. Волосы их были растрепаны, а одежда имела такой вид, будто они по земле катались. Том прижимал к голове сложенную тряпицу. Из-под нее поверх веера засохшей крови на щеку сбегала красная струйка. На длинном белом усе тоже запеклась кровь. У глаза Джуэлина наливался фиолетовым цветом желвак с доброе куриное яйцо, а рука, в которой он сжимал свой посох, из светлого узловатого дерева была обмотана окровавленной повязкой. Его нелепая красная шапка, сдвинутая сейчас на затылок, выглядела так, словно ее топтали. Судя по раздающимся из-за парусиновых стенок звукам, Укоротители лошадей недавно принялись чистить клетки, и, несомненно, керандин торчит возле своих средят. Никто из мужчин не рисковал подходить к ним близко. Однако вокруг фургонов особого движения не было. Петра, покуривая трубку с длинным чубуком, помогал Кларин готовить завтрак. Двое из братьев Шавана вместе с Муэлин, женщиной-змеей, рассматривали какое-то из ее приспособлений, Другая парочка братцев болтала с двумя из шести акробаток, которых Люка переманил от сиренки рана. Они выступали под именем сестер Мурасака, хотя чертами лица и цветом кожи отличались одна от другой еще больше, чем братья Шавана. Одна из выреженной в пестрый шелкопарочки, чесавшей языками с бругом и тайриком, имела синие глаза и почти белые волосы, а у другой кожа была так темна, как и глаза. Все остальные артисты уже оделись для первого дневного представления. Мужчины в разноцветных штанах, обнаженные по пояс. Муэлин в тонких, чуть ли не просвечивающих алых шароварах и такого же цвета, туго обтягивающем фигуру жилете. клорин была в зеленом платье с блестками и высоким воротом. Кое-кто поглядывал на Тома и Джуэлина. Но, по счастью, никто из артистов не считал нужным подойти и поинтересоваться их здоровьем. Вероятно, из-за того, что они сидели с виноватым видом, точно побитые псы, с опущенными плечами, потупив взоры, уставясь в землю под ногами. Вне всяких сомнений, Том с Джуэлином ждали неминуемой взбучки, да такой, от которой у них шкуры пооблизают ушной Найнифта непременно задаст им перцу. Элэйн, впрочем, увидев Тома и Джуэлина, заохала, бегом кинулась к ним, упала на колени возле старого министреля. Весь ее гнев мгновенно улетучился. «Что случилось? О, Том, бедная твоя голова! Очень больно, да? Но я ничем не могу помочь. Идем в фургон. Наймифа тебе позаботиться. Том, ты уже слишком стар. Зачем ты ввязываешься в этакие потасовки?» Он отмел ее сетывание. Насколько сумел, возмущенно, одновременно придерживая компресс. «Ладно, будет, дитя. Когда я с кровати падал, и хуже, бывало, доставалось. Ну, прекрати же!» Найниф же не собиралась исцелять, хоть была достаточно разгневана. Она встала перед Джуэлином, расставив ноги и уперев кулаки в бедра. На лице ее было написано «Не мили ерунды» и «Немедленно отвечай мне». — О чем вы думали? Улизнули, ничего мне не сказав? — Очень хорошо. — Так и Элэйн поймет, что не она тут главная. — А если б тебе не фонарь под глазом поставили, а глотку перерезали? Как бы мы узнали, что с вами стряслось? — Какая у вас была причина уходить? — Никакой. Судно и без вас ищут. Джоэлин глянул на Наниф из-под сдвинув шапку на лоб. «Ищут, да?» «Потому-то вы и рассказываете тут втроем, точно какие!» Он смолк, когда Том застонал громче и покачнулся. Старый министрель успокоил Элэйн, уняв ее встревоженный лепет возражением, что то был лишь кратковременный приступ, а так он хоть на бал готов идти, бросив при этом на Джуэлен многозначительный взгляд, который, как он надеялся, останется незамеченным женщинами. Найниф вновь обратила не сулящий ничего хорошего взгляд на смуглого Тайренса, намереваясь выяснить, что он хотел сказать о том, как они вышагивают и на кого похожи. — Хорошо, что мы пошли в город, — сказал Джуэлин напряженным голосом. — Самара теперь, что стая щук-серебрянок вокруг куска кровавленого мяса. На каждой улице толпа, все выискивают приспешников темного и тех, кто не готов приветствовать пророка, как единственно глаз возрожденного дракона. Началось все часа три назад у реки, — ставил Том, со вздохом уступив Элэйн, которая принялась вытирать ему лицо влажной тряпицей. Он будто не замечал ворчание девушки, что, должно быть, не составляло для него труда. Однако вскоре Найниф явственно расслышала, среди прочего, старый дурень, И нужно же кому-то о тебе позаботиться, пока ты себя не угробил. Тон замечаний был нежно-заботливым и в то же время недовольно-сердитым. Как все началось, я не знаю. Слышал, винили ай Айс и Белоплащников, Троллоков. В общем, всех, кроме Шанчан. Да и то лишь потому, что название такого не знают. А то и их бы приплели. Он поморщился под нажимом пальцев Элэйн. «Последний час мы и сами были немножко заняты. Старались разобраться лично и разузнать побольше». «Там пожары», — сказала Бергитта. Петр с женой заметили, куда она указывает, и встали, тревожно всматриваясь вдаль. Над парусиновой стеной виднелись поднимающиеся в стороне городка темные столбы дыма. Джуэлин встал и твердо посмотрел в глаза Найниф. «Пора уходить». Может, мы и будем выделяться, и магедин нас обнаружит? Но я в этом сомневаюсь. Народ уже разбегается, куда глаза глядят. Пройдет часа два, и пожаров будет не два, а пятьдесят. И какой толк спасаться от магедин если обезумевшая толпа нас в клочья разорвет? Когда в городе разнесут все, что можно, толпа хлынет сюда, к балаганам. «Не произноси этого имени». — резко заметила Найниф, хмуро покосившись на Элэйн. Чего-то не заметила. — Всегда ошибочно позволить мужчинам узнать слишком много. Да, ловец воров прав. Подобная опасность существует, но будет не меньшая ошибка и слишком быстро с ним согласиться. Я обдумаю твое предложение, Джуэлин. Мне невыносима мысль, что мы бросимся в бега без всякой причины, а потом узнаем, что едва ушли, как приплыло судно. Тот воззрился на нее, как на сумасшедшую. А Том сокрушенно покачал головой, несмотря на то, что Элэйн придерживала ее, смывая кровь и грязь с лица нестреля. Однако появившаяся среди фургонов фигура обрадовала Найнифу. Вероятно, оно уже тут. Разрисованная повязка Уна, его лицо со шрамом, хохолок на макушке и меч за спиной, вызвали небрежные кивки Петры, и нескольких Шавана, а Муэлин заметно вздрогнула. Уна появлялся здесь самолично каждый вечер, хотя сообщить ему было нечего. Его появление днем наверняка означало нечто иное. Как обычно, завидев Бергитта, Уна ухмыльнулся и нарочито выпучился своим единственным глазом на ее открытую грудь. Как обычно, она заулыбалась ему в ответ И лениво смерила шайнарца от макушки до да пят оценивающим взглядом впрочем сейчас на не впервые ничуть не трогала сколь предосудительно та себя ведет и она тут же спросила есть корабль ухмылка у нарастаяла есть на раз корабль угрюм отозвался он если у меня получится вас целыми и невредимыми до него довести О беспорядках нам уже известно. Наверняка с 15 у шейнарцами нам ничего не грозит. О беспорядках вам известно, пробормотал Уна, оглядывая Тома и Джулиана. А вы знаете, что прок... что люди массимы сражаются на улицах с белоплачниками? Вам известно, что он, чтобы его пер, что он приказал своим людям предать амадицию огню и мечу. За три... «За реку уже несколько тысяч переправилось!» «Может, оно и так», — твердо промолвила Найниф. «Но я надеюсь, что ты сделаешь так, как сказал. Если помнишь, ты дал обещание повиноваться мне». На последнем слове она сделала легкий нажим и со значением взглянула на Элэйн. Притворившись, будто ничего не заметила, девушка комкала в руках окровавленную тряпку, обратив все внимание на Уна. О мне всегда говорили, как об одних из самых смелых солдат в мире. Бритвенно-острые ноготки в голосе Элэйн вдруг обрели по-королевски величавый шелк и Когда я была ребенком, мне рассказывали множество историй о шайнарской храбрости. Она положила ладонь Тому на плечо, но ни на миг не сводила глаз Суна. Я очень хорошо их помню. Надеюсь, и всегда буду помнить... Вперед шагнула бергита Подойдя куна, она принялась массировать ему затылок и шею, глядя при этом прямо в его живой глаз. Похоже, зло горящий глаз на повязке Шайнарца ничуть ее не пугал. «Три тысячи лет сдерживать запустение?» Нежно проворковала она. «Нежно?» Два дня минуло, как она таким голосом с Найниф разговаривала. «Три тысячи лет?» и никогда они не отступали ни на шаг, если он не был десятикратно взыскан кровью. Может, это и не Энкара, и не ступень Саралля, но я знаю, на что способны шайнарцы. — Ты что? — пробурчал шайнарец. — Все растреклятые предания пограничных земель перечитала. И тут же он вздрогнул и глянул на Найниф. Нет, надо непременно указать ему, что она никаких браных слов не потерпит. Похоже, Уна не до конца уяснил, чего она от него требовала. Однако с явными оговорками шайнарца в прежнем духе вряд ли есть способ бороться, да и Бергитты ни к чему так хмуро на нее смотреть. Уна меж тем обратился к Тому и Джуэлину. «Может, вы с ними поговорите? В конце концов, они-то не рас распрак... не глупы?» Джуэлин сплеснул руками. О том громко рассмеялся. «Ты когда-нибудь встречал женщину, которая прислушается к разумным доводам, если она сама того не желает?» Министрель крякнул, когда Элэн силой отодрала компресс и принялась промакивать его разбитую голову с несколько большим, чем требовалось, нажимом. Унна покачал головой. «Что ж, если меня не надули, то, видимо, еще успеют надуть». Но запомните хорошенько вот что. Люди Масимы нашли судно. Называется оно то ли «Речная змея», то ли как-то вроде. И часу еще не прошло, как оно причалило. Но корабль захватили белоплачники. Вот потому-то и начались эти маленькие беспорядки. Плохо то, что белоплачники по-прежнему удерживают пристань. Но хуже всего другое. «Массимо вполне, может быть, про корабль и позабыл. Я пошел повидать его, а он ни про какие корабли и лодки и слышать не желал. Талдычил одно — белоплачников перевешать, а аммадицию поставить на колени перед лордом-драконом, даже если придется всю страну огню предать. Но он не озаботился сказать все своим людям. Возле реки шел бой, и, пожалуй, там до сих пор еще сражаются». Провести вас через охваченный бесчинством город и без того нелегко будет. Но если у причалов продолжится сражение, я ничего не могу обещать. А как мне удастся посадить вас на судно, которое в руках у белоплачников, и ума не приложу?» Испустив долгий вздох, Уно утер со лба под тыльной стороной, покрытой шрамами руки. На лице его читалась усталость. Произнести такую длинную речь без единого проклятия. На сей раз Найниф могла бы и смилостивиться над ним за подобное достижение, если б не была оглушена свалившимся на нее известием. Говорить не было сил. Должно быть это совпадение. О, Свет, я готова была все отдать за корабль, но не это же я имела в виду. Никак не это». Она не понимала, почему Элэйн с Бергиттой уставились на нее. Лица обеих были непроницаемы. Они знали ровно столько же, сколько и она. И никто не предполагал такой возможности. Трое мужчин обменялись хмурыми взглядами, явно понимая, что-то тут происходит. Но столь же очевидно, не понимая, что именно. За последнее Найниф оставалось лишь благодарить Свету куда лучше, когда мужчины не знают всего. Это просто-напросто совпадение. Найнив даже обрадовалась, что теперь может сосредоточиться на другом мужчине, который пробирался меж фургонов И она воспользовалась этим предлогом, чтобы отвести взгляд от Элэйн и Бергиты. С другой стороны, при виде голода у нее душа ушла в пятки. Вместо белого плаща и сверкающих доспехов На Галладе были простой коричневый плащ и бархатный берет, однако у бедра его по-прежнему висел меч. Прежде Галлад не появлялся у фургонов, и его внешность произвела поистине драматический эффект. Мувелин непроизвольно сделал шаг ему навстречу, а две стройные акробатки, раскрыв рты, подались вперед. Братья Шавана оказались мгновенно позабыты и потому теперь недовольно насупились – Даже Клорина, разгладив платье, глядела на этакого красавца, пока Петра не вынул трубку изо рта и что-то не сказал. Тогда она наклонилась и со смехом прижала лицо мужа к своей пышной груди. Тем не менее, поверх макушки Петры она какое-то время провожала взглядом проходившего мимо Галлада. На ним же была не в том настроении, чтобы восхищаться привлекательным лицом, и вообще дыхание у нее едва ли участилось. «Так, значит, это ты, да?» — вопросила она, не успел Галат к ней приблизиться. «Ведь это ты захватил речную змею? Зачем?» «Речного змея!» — поправил Галат, недоверчиво глядя на Найниф. «Ты же просила меня устроить вам корабль!» «Я не просила тебя устраивать беспорядки». «Беспорядки?» — вмешалась Илэйн. «Это не беспорядки. Это война. Вторжение. Все началось из-за этого судна. Галат спокойно ответил. «Сестра, я дал Найниф слово. Мой первейший долг — позаботиться, чтобы ты безопасно отправилась в Кеймлин. И Найниф, разумеется. А чадом рано или поздно, пришлось бы сразиться с этим пророком». «А ты не мог просто известить нас, что пришел корабль?» устало спросила Найниф. «Мужчины и данные ими слова». Иногда это, конечно, достойно всяческого восхваления, но ей стоило бы прислушаться к Элэйн. Девушка ведь говорила, что брат делает то, что считает правильным, невзирая на то, кому от этого будет плохо. «Зачем пророку понадобился корабль, я не знаю, но сомневаюсь, что вы иначе сможете отплыть вниз по реке». Ныне вздрогнула. «Помимо всего прочего, я заплатил капитану за ваш проезд» когда он только разгружаться начал. Я оставил двоих солдат проследить, чтобы капитан не отплыл без вас. Час спустя один из них явился ко мне и доложил, что его напарник убит, а корабль захватили люди Пророка. Не понимаю, что ты так расстраиваешься. Тебе нужен был корабль? Очень нужен был. И я для тебя его добыл. Нахмурившись, Галат обратился к Тому и Джуэлину. «Да что с ними такое?» «Почему они все друг на друга так глядят?» «Женщины», — коротко и доходчиво прокомментировал Джуэлин, за что удостоился от Бергиты легкой затрещины по затылку. Ловец воров обиженно посмотрел на нее. «Слепни очень больно кусаются», — сухмылка пояснила бергита и обида Джуэлина сменилась неуверенностью и озадаченностью. Он поправил свою шапку. «Мы можем сидеть тут и целый день судить-дорядить, что правильно, а что нет», — мрачный изрек Том. «Или отправимся на то судно, путь оплачен, и что проку теперь торговаться и сетовать на цену?» Найниф вновь вздрогнула. Что бы ни имел в виду Том, она-то знала, что услышала в его словах. «Добраться до реки будет, наверное, непросто», — сказал Галат. Этот наряд я напялил, потому что нынче детей света в Самаре не очень-то привечают. Но толпа готова наброситься на кого угодно. Он с сомнением оглядел Тома, задержав взгляд на его седых волосах и длинных белых усах. На Джуэлина он посмотрел с меньшим сомнением. Даже взъерошенный тайренец выглядел достаточно крепким, чтобы сваи заколачивать. Потом Галат повернулся к Куна. «Где твой приятель?» Пока мы не доберемся до моих людей, еще один меч нам очень пригодится. Улыбка Уна выглядела прямо-таки злодейской. Несомненно, симпатии между ним и голодом не стало больше, чем во время их первой встречи. Он тут, рядом. И, может, найдется еще парочка. Я отведу женщин на корабль, если твои белоплачники сумеют его удержать. они сумеют, все равно отведу. Элэйн открыла было рот, но Найниф быстро заговорила первой. Ладно, хватит вам обоим. Элэйн бы наверняка умасливать принялась. Льстивые речи, наверное, подействовали бы, но Найниф хотелось рвать и метать. Кинуть чем-нибудь или на кого-нибудь наброситься. Нужно поторапливаться. Ей не худо было бы у Мишкам самой пораскинуть, когда она двоих сумасшедших на одну цель напустила. Могла бы и сообразить. Что случится, коли они вдвоем на одного зайца набросятся? — Уна, как можно скорее собирай своих. Тот попытался было сказать, что все уже тут, ждут с другой стороны зверинца. Но она уже перла дальше. — Галат, ты? — Нет, они оба сумасшедшие. — Нет, все мужчины до единого. — Снимаемся! — И прочь отсюда! — оборвал речный Найниф вуполь люка. Бегущий рысцой хозяин зверинца появился у фургонов. Он прихрамывал. На лице всеми цветами радуги переливался синяк. Красная накидка была измазана землей и местами порвана. По-видимому, не только Том с Джулином в городе побывали. «Брук, ступай! Вели укротителям лошадей немедля запрягать! Парусину придется бросить тут!» При этих словах он скривился. «Но через час я хочу быть уже в пути!» «Андая, Куан, вытаскивайте своих сестер. Будите всех, кто еще спит. А если кто-то умыться-переодеться захочет, верить им в грязное одеваться или голыми идти. Торопитесь, если вам не хочется пророку присягать и в поход на Амадицу идти». Чин Акима уже свою голову потерял вместе с половиной своих артистов, а Силию Керана и дюжину людей из ее балагана кнутом отхлестали за то, что они замешкались. «Шевелитесь». к этому моменту. Все обитатели лагеря, кроме стоящих возле фургона на Найниф, уже забегали между фургонами. Когда Люка дохромал до этой группки, шагал он все медленнее, настороженно косясь на Галлада. И, кстати, на Уна тоже, хотя одноглазого он уже дважды встречал. — Нана, нам нужно с тобой поговорить, — тихо сказал Люка, — наедине. — Мастер Люка, мы не идем с вами сказала ему наниф «Наедине!» — повторил он и, схватив за руку, потащил девушку в сторону. Наниф оглянулась, собираясь сказать, чтобы не вмешивались, и обнаружила, что в том нет нужды. Элэйн с Биргитой поспешно удалялись от парусиновой ограды, которой был обнесён зверинец, а четверо мужчин, бросив на нее и Люка пару взглядов, углубились в беседу. Она громко хмыкнула. «Превосходно!» Вот они, мужчины. У них на глазах женщину за руки хватает и тащат куда-то. А они стоят, смотрят и ничего не делают. Рывком высвободив руку, на нив зашагала рядом с люка. Шелковые юбки тихим шелестом выражали ее крайнее недовольство. Полагаю, теперь, раз мы уходим, ты хочешь получить свои деньги. Что ж, наконец-то получишь сполна. Сотню золотых марок хотя я считаю, что ты мог бы и немного за фургона лошадей, которые мы оставляем. И за эту прибыль, что мы принесли. Наверняка же, благодаря нам, зрителю, у тебя поболее стало. Морлин и Джуэлин по канату ходили, я со стрелами, о том... ты да неужели ты, женщина, считаешь, что мне только золото и надобно?» — вскричал Люка, поворачиваясь к Найниф. «Да если б меня деньги волновали!» «Я бы их потребовал еще в тот день, когда мы через реку переправились. А разве я о них хоть словом заикнулся?» «Тебе ни разу в голову не приходило? Почему?» Найниф невольно отступила на шаг и сурово скрестила руки под грудью. И тут же об этом пожалела. Поза более чем подчеркнула то, что Найниф с радостью скрыла бы от посторонних глаз. Но из упрямства оставила все как есть». Она не позволит ему думать, будто смущена. Тем более, что действительно смущена. Тем не менее, как это неудивительно, Люка продолжал смотреть ей в глаза. Видать, заболел. Прежде он не упускал случая поглазеть на ее грудь, а коли валан Люка не интересуется ни женскими прелестями, ни золотом. — Если дело не в золоте, тогда о чем ты хотел со мной поговорить? «Всю дорогу, от городка досюда!» — медленно произнес Люка, шагнув к Найниф. «Меня мучила мысль, что ты в конце концов уйдешь!» Она решила ни на шаг больше не отступать, даже когда он подошел к ней вплотную, и, не отрывая глаз, в упор смотрел на нее сверху вниз. Ладно, хоть он по-прежнему смотрел ей в лицо. «Не знаю, от чего ты бежишь, Нана? Иногда я почти верю в твою историю!» Во всяком случае, Мэрелин вправду отличается манерами благородной женщины. Но ты-то никогда в жизни не служил и горничной у леди. Случись так в последние несколько дней, я бы ничуть не удивился, увидев, как ваша парочка катается по земле, вцепившись друг к дружке в волосы. И, может, в той же куче оказалась и Майрион. Должно быть, Люка что-то углядел в лице Найниф, так как поспешно прочистил горло, и заторопился дальше. «Дело в том, что я вполне могу подыскать кого-нибудь, в кого будет стрелять Марион». Ты так превосходно кричала. Любой бы поверил, что ты и вправду до ужаса перепугана. Но... Он вновь прочистил горло еще более поспешно. «Я вот что пытаюсь сказать. Я хочу, чтоб ты осталась. Мир велик! Тысячи городков с распростертыми объятиями!» примет представление вроде моего, и кто бы за тобой не гнался, со мной тебя никогда не отыщут. Кое-кто из людей Акимы, несколько человек из трупы силии которые не ушли за реку, все они присоединятся ко мне. Представление Валана Люка станет невиданным зрелищем, величайшим в мире. Остаться? А зачем мне оставаться? Я с самого начала говорила тебе» что мы хотим лишь до Гейлдана добраться, и ничего с тех пор не изменилось. «Зачем?» «Да затем, конечно, чтоб со мной детей завести!» Люка взял руки Найниф свои «Нана, твои глаза вынули из меня душу, твои губы воспламенили мое сердце. От плеч твоих у меня учащается пульс, а твои...» Найниф поспешно его перебила. «Ты хочешь на мне жениться?» — недоверчиво спросила она. — Жениться? Люка заморгал. — Ну, э, да, да, конечно! Голос его вновь обрел прежнюю силу и звучность. И Люка прижала ее пальцы к своим губам. — Нас поженят в первом же городке, где я сумею это устроить. Никогда еще не просил женщину выйти за меня замуж. — Вполне верю, — слабо проговорила Найниф. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы высвободить руку. Я ценю оказанную мне честь мастер Люка, но... Волан, Нана. Просто Волан. Но я должна отказать. Я обручена с другим. Ну, в каком-то смысле так оно и было. Лан мандрагаран может, и считают свою печатку обыкновенным подарком, но она смотрит на это несколько иначе. И я ухожу. «Я закатаю тебя в ковер! Накрепко перевяжу и увезу с собой!» Он скинул голову и расправил плечи, хоть земля и прорехи несколько подпортили напыщенный взмах его накидки. «Со временем ты забудешь о том парне!» «Только попробуй, и я позову Уна. Тогда тебе захочется, чтобы он тебя в фарш порубил». Подобная угроза едва ли возымела действие на этого болвана. Нанив твердо уперло палец ему в грудь. люка ты меня совсем не знаешь. Ты и обо мне-то ничегошеньки не знаешь. Мои враги, от которых ты с такой легкостью отмахнулся, заставят тебя из шкуры выпрыгнуть и на собственных костях плясать. А ты будешь только благодарен, если им большего не захочется. Ну так вот, я ухожу, и у меня нет времени слушать всякую околесицу. Ни слова больше. Решение мое твердое, и тебе его не изменить. Посему хватит нести всякий вздор. Люка тяжело вздохнул. «Нана, ты для меня та самая единственная женщина. Пускай другие мужчины выбирают льстивых надоед с их застенчивыми вздохами. Мужчина должен знать, что всякий раз, чтобы приблизиться к тебе... Ему суждено пройти через пламя и голыми руками укоротить львицу. Каждый день — приключение. А каждую ночь — еще чуть-чуть, из-за из этой улыбочки Найниф надрала балюка уши. — Я отыщу тебя, Нана, и ты выберешь меня. Я знаю это вот здесь. Он показным жестом ударил себя в грудь, еще более претензиозно взмахнул полами свои накидки и развел их в стороны. И тебе это известно, не хуже меня, драгоценнейшая Нана. Ты знаешь это в своей прекрасной душе. Наниф не понимала, что делать, то ли головой качать, то ли глазами хлопать. Нет, мужчины точно сумасшедшие. Все до единого. Люка, тем не менее, настоял, что проводит Найнив к фургону, и повел ее обратно, взяв под руку, словно они были на балу.